Глава 52. Вайоминг, Джексон. Зона подготовки к рейду. Три дня подряд АНБ перехватывала звонки с Ранчо зашифрованному спутниковому каналу. Звонили на номер в Нью-Джерси. Оттуда вызовы переадресовывались на коммутационный сервер в Маниле, а принимали их в швейцарской деревне под названием Гштадт. Во всех разговорах подтверждалось получение посылки. Вот она, золотая жила. Когда выяснилось, что в Кштадте находится одна из конспиративных квартир Министерства разведки Ирана, собственно, туда и звонили, всем стало понятно, что пора подключать к делу самые серьезные силы и как можно быстрее. В распоряжении НИКа были две ударные группы контртеррористического отдела, усиленные спецназом ФБР из Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Чикаго, сент луиса и Миннеаполиса. Приятным бонусом к операции шел сам Уорд Тейлор, чтобы нападающая сторона не испытывала неудобств, принимая приказы от незнакомых людей. Изучив подробные снимки с беспилотников, руководство набросало план, слизанный с золотого стандарта рейда котиков, во время которого был убит Бен Ладен. А Магадишо никто не заикался. «Ожидайте сопротивления», — говорил Ник, — «самого ожесточенного». Его охранники — ветераны мексиканских отрядов особого назначения. Отличные бойцы. Дерутся до последней капли крови. Если не верите, почитайте рапорты из Уичета. Поэтому всем в обязательном порядке надеть броню. Не забываем про шлемы. При первом же огневом контакте стрелять на поражение. Можно очередями. Боеприпасов берите побольше. Помните, что расходный материал не люди, а патроны. Для тактического преимущества всем иметь при себе приборы ночного видения. Но, повторяю, нас интересует только один человек, и это не сеньор Менендес. Хотя неплохо бы захватить и его. Наш джекпот араб. Слегка за сорок. Весьма одаренный персонаж. Лучше взять живьем. Но я предпочел бы убить его, чем потерять кого-то из вас. Задача не допросить его, а остановить. «Если получится, считайте, что день прожить не зря». После этого Ник с командой перебрались в оружейную палату Джексон-Хоул и провели инструктаж для наземных сил, по большей части людей из Солт-Лейк-Сити и Денвера. Им было велено вступить в игру одновременно с вертолетами, пробить фальшивые ворота, взять штурмом настоящие и войти на территорию, когда десант проникнет в дом. Держать периметр, ловить беглецов и как можно быстрее изолировать территорию в соответствии с судебным ордером, допускавшим любые действия, необходимые для пресечения террористической угрозы. В группе также был федеральный прокурор, чтобы давать экстренные юридические консультации и при необходимости таскать носилки к машинам скорой помощи. «Я ничего не забыл?» — спросил Ник у Боба. «Меня забыл», — ответил Боб. «Прости, дружище, тебя не берем». «В полном соответствии с приказом из Вашингтона». «Ник, ну что за дела?» не, верь, не верь, но твои мозги для них ценнее стрелковых навыков в кои-то веки». Боб встретил эту новость не по-морпеховски. Не начал рвать и метать, но, судя по бледному лицу, прищуренным глазам, поджатым губам и размеренному дыханию, сильно сердился. «Все равно поеду». «Конечно, поедешь». В чиновничьем седании ты нужен, чтобы опознать Джубу на месте. Ходят слухи, что он похож на доктора Живага, так что справишься. Давно пересматривал это кино? Я его вообще не видел. Может, примешь участие в допросе или хотя бы посмотришь на тело, а после этого глянешь на всякие снайперские штуки и поможешь собрать данные для рапорта». Боб уныло кивнул. «В любом случае», — продолжил Ник, — «посидишь за забором». Когда все закончится, тебя вызовут по рации. Завтра на рассвете сходим посмотреть на стрельбище. Это будет уже не боевая операция, а что-то вроде пикника. Зафиксируем все, что увидим, и подошьем к рапорту. Но ну, все самое горячее, надеюсь, закончится сегодня ночью. Значит, сидеть подальше от стрельбы. «Мне это не нравится», — сказал Боб. «Будешь ждать, пока не позовут. Мне что, приставить к тебе трехсотфунтовую няньку?» «Не надо». «Вот и умница». Рассерженный Боб даже не слушал, что говорят по каналу радиосвязи. Он забрался на заднее сиденье последней машины в конвое одного из трех седанов за колонной внедорожников и броневиков, разукрашенных ФБРовской символикой. Водитель был новобранцем из Денвера. Рядом с ним сидел федеральный прокурор, Этим троим было совершенно не о чем разговаривать, каждый варился в собственном соку. На всех были бронежилеты, кевларовые шлемы и гарнитуры для связи. Но один лишь Боб перевел свою в положение выкал. Конвой отбыл в 17.15 и направился на юг по Вайоминскому 193-му шоссе из Джексона в сторону Рок-Спрингс через Сосновую долину, в которой не было сосен. На востоке открывался вид на равнину, поросшую низеньким кустарником. Прекрасный обзор, скучнейшая равнина. На западе виднелись Титонские горы, живописные и величественные. Недаром на их фоне снято столько вестернов. Боб не смотрел ни направо, ни налево. Он чувствовал себя трезвенником на оргии, никому ненужным невидимкой. Когда он придет на место, все интересное закончится. Ему даже пистолета не дали. Конвой не спешил и не включал сирен. Он тянулся по шоссе, то сжимаясь, то растягиваясь, словно гармошка, и соблюдал скоростные ограничения, хотя всем встречным ясно было, что перед ними правительственная кавалькада, в апогее силы, тяжелая техника с вооруженными людьми. Через час они доползли до места... Полиция Вайоминга уже выставила блокпосты перед въездом на ранчо и сразу после него, чтобы отсечь поток гражданских автомобилей. — Секунды на секунду начнут, — сказал ФБРовец за рулем и притормозил, потому что притормозили все остальные. Боб щелкнул кнопкой гарнитуры в самый раз, чтобы услышать последнюю перекличку. Все машины подтвердили свою готовность. Молод Молот-15, мы готовы, — сказал молодой водитель. — Сынок, ты все понял? Подъезжаешь к внутренним воротам и ждешь сигнала все чисто. — Мистер Свегер, мне приказано привести мистера Хефлина на территорию через две минуты после высадки десанта. — Вы в курсе, Хефлин? — Ну да, мне все рассказали. Я захватил пистолет на случай перестрелки. — Осторожнее, не пораньтесь. Вообще-то я неплохо стреляю, — сказал Хефлин. — Все равно пусть полежит в кобуре. — Если в вас начнут палить, тогда доставайте. — Понял. — Вот они. Выдохнул водитель и был совершенно прав. В небе появились шесть стремительных черных ястребов Национальной гвардии Вайоминга. Они шли в атаку аккуратным треугольником в 150 футах над землей, достаточно низко, чтобы вздымать клубы пыли, и при этом издавали ужасный шум. В сумерках казалось, что к целям мчатся не вертолеты, а всадники апокалипсиса. «Опять вертолеты», — подумал Боб. «Ну сколько можно?» Когда птички скрылись за холмом, Ник объявил. «Всем зеленый свет! Помните о своих задачах и позициях! Снимать оружие с предохранителей только после высадки! Повторяю, всем зеленый свет!» Автомобильная гармошка растянулась вновь. Но теперь никто не соблюдал скоростных ограничений. Командный центр Ника, скрипнув шинами, круто свернул направо к фальшивым воротам ранчо, за которым их ждала слава или смерть. За ним шли еще три бронемашины, черные клепанные черепахи с белыми буквами ФБР на каждой плоской поверхности, а следом внедорожники и два седана. «Ну что ж», — сказал юный ФБРовец, — «нам, наверное, пора». — Ты в норме, сынок? — спросил Боб. — Да, сэр. Потихоньку скорость от него не требовалось. Он двинулся с места, въехал в клубы пыли на территорию ранчо и где-то через милю остановился у вторых ворот. Здесь никого не оказалось. Боб выскочил первым, ожидая услышать выстрелы, но выстрелов не было. — Ну, ладно, — сказал агент. — Провожу мистера Хэфлина к дому. — Пистолеты не доставать, — велел Боб и обозначьтесь перед нашими ребятами, чтобы не подстрелили. — Да, сэр, — отчеканил юнец. Они с прокурором трусцой побежали к воротам, а Боб остался у забора. Дул пронизывающий ветер, над головой было черное небо, впереди последний горный хребет, вокруг ни единой живой души. По радио передавали рейд. Молот один, я в доме, никакого сопротивления. Молод два, вошел через заднюю дверь. На кухне гражданские, без оружия, жалкое зрелище. Говорит молод четыре, в амбаре чисто. Повторяю, в амбаре чисто, никого нет, никто не стреляет. Молод пять, я в гараже, все тихо. Машины классные, но никого нет. Это молод шесть, я на кухне. Прошел через подвал, поднялся по лестнице. Молот один, не стреляй, чужих здесь нет. Только братишка из Миннеаполиса. Шестой вас понял. Угу, до встречи. Так, жду сигнала со второго этажа. Ага, есть. Наверху никого, все чисто. Никакого сопротивления, уточнил Ник из командного пункта. Ничего, босс. Ах, да, и еще. Тут много трупов, сказал молот один, прямо как в Джонстауне.